Глава 1047. -я. 90% резонанса. Схожая мысль посетила не только Ван Була. 8 Восемь огней тоже достигли впечатляющего резонанса. Три из них, почувствовав, как ускользает их шанс, положили гласный источник всех нитей естественных законов, на 91 сосредоточие света. И 89 на островах, и два в самом центре были сравнимы с величественным морем звезд миниатюре. Естественные законы, способные сотрясти небо и земли, не имели ни начала, ни конца. Просто на фоне источника света преподобного Тяньфа они выглядели лишь тусклыми звездами на ночном небе. Преподобный же был подобен солнцу и луне, если присмотреться, то в его сосредоточии света угадывались смутные очертания книги. Ван Бул и остальные сразу же поняли, что перед ними знаменитая книга судьбы. Их души инстинктивно потянулись к ней, В результате всех, включая Ван Боле, хватило практически неодолимое желание прочесть ее. Однако это было лишь желание, ибо их естество пронзило сильнейшее чувство опасности, которое исходило от сосредоточения света преподобного Тяньфа. На желающих приблизиться это подействовало отрезвляюще. Без особой квалификации сделать это нельзя. Понял Ван Боле, и это божественное сознание от сосредоточения света преподобного Тяньфа. После этого он переключился на остальные источники света, Один таил в себе сокрушительный естественный закон огня, практически магический закон. У Ван бывала загудела голова. Его тающий огонек стремительно помчался к этому источнику света. Огни трех других избранных тоже летели к выбранным им источникам света. И оказавшись неподалеку друг от друга, все четверо узнали личности своих конкурентов. Ими были Сюй Инлин, а также девятый ученик божественного императора Цзыгали по имени Лин Лань. Последним оказался не Чэньхань, воскресший практик из Дао Школы Семь Духов, а седьмое дитя ДАУ Секты 9 Областей. Язык не поворачивался назвать его красавцем, однако у него была одна особенность — наполненные чернотой глаза без зрачков. В начале с Ван эти трое быстро добрались до выбранных сосредоточий света и, раскрыв весь свой потенциал, начали безумно поглощать естественные законы. Выбранный Ван Буоло источник света сильно заколыхался, даже левиафан у него под ногами задрожал. Поглощение естественного закона напоминало разразившийся у него в голове огненный дождь, грозящийся полностью затопить его. Шестое чувство ван Боола забило тревогу. Все это могло плохо для него кончиться. Пламя вокруг него превосходило все, с чем ему доводилось сталкиваться ранее. даже в скоплении бушующее пламя огонь был не таким горячим. С другой стороны преимущества от этого перевешивали все возможные риски. Резонанс резко поднялся с 60 до 70%, причем его рост продолжался, правда, Ван Боле вряд ли сможет пережить последствия. Он прекрасно понимал, что достиг предела. Если он не вернется, то его божественная душа просто сгорит. В действительности так все и было. Не только Ван Боле, но и все остальные находились на пределе. Огоньки подались назад. Ван Боле тоже уже хотел отозвать свой, но тут у него в голове раздался скрипучий голос. «Ты знаешь, что есть огонь?» Вопрос отозвался эхом в голове Ван Буле. Похоже, голоса был не нужен ответ, ибо не став его дожидаться, он продолжил: Дам тебе шанс узреть саму суть пламени! Вслед за этим, грохочущий в разуме Ван Буэле небесный огонь, отзывающийся рокотом во всех органах чувств, внезапно стал прозрачным, словно бы исчезнув. Это. Ван Буле оцепенел. Исчезновение моря пламени только взвинтило чувство опасности. Оно поразило сознание Ван Боле подобно взрыву. В этот момент резонанс с пламенем достиг 80%, максимума доступного для древней планеты. Вот только для дау-планеты Ван Боле это был не предел. Мгновенно достигнув 90%, рост резонанса остановился. Мощный толчок выбил божественное сознание из бесцветного моря пламени. Остальные видели лишь огонек Ван Боле. Внезапно он полетел прочь из источника света и замерцал, словно оказался на грани распада. Тем временем, через божественное осознание, он вновь услышал голос. «Падающие камни в воду вызывают репь, Пламя — это просто рябь. Отражение. Что ты ищешь? Водную гладь? Камень? Или нечто глубже?» От этого голоса у Ван Буэллы в голове поднялся невообразимый рокот. Он никогда не смотрел на вещи под таким углом... Никогда не воспринимал огонь именно так. Пока Ван Буэллы пытался прийти в себя, созданный им огонек улетел прочь. Три других огонька постигла та же участь. Они тоже услышали нечто, что глубоко их шокировало. Во время отступления четырёх огоньков все нити естественных законов мгновенно вернулись к своим источникам света. На этом иллюзорный мир постижения естественных законов закрылся. Он просто исчез. В этот момент практики на спинах 39 левиафанов резко открыли глаза. Четверо из них, сильно побледнев, закашлялись кровью после пробуждения и закачались. Одним из них был Ван Бола. Естественный закон огня! Сплюнув кровь, ван Бола поднял голову и посмотрел на проекции внутри сферы света. Он не знал, с кем именно вступил в контакт. Почему-то у него сложилось впечатление, что с ним не разговаривали, а голос был чем-то вроде записи, который, тем не менее, все равно потряс его до глубины души. Пока Ван Бола пытался подавить бурю в душе. Разговор в сфере света подошел к концу, и вновь голос преподобного Тяньфо зазвучал за ее пределами. Юные друзья, вы прибыли сюда поздравить меня, старика, с днем рождения. Коли вы настроены серьезно, количество полученных следов Дау будет зависеть только от вашей удачи. Голос старика принес с собой безмятежность и покой. Он быстро утихомирил растревоженные эмоции в сердцах людей. Потрепанное божественное сознание Ван Буалло тут же исцелилось. Наиболее осмышленные накрыли ладони кулак и с благодарностью поклонились. Спасибо, преподобный! Это озарение можно назвать ничем иным, как подарком небес. Благодарю, преподобный! Сердце преподобного столь же широко, как звездное небо. Вы помогли мне и моим собратьям из младшего поколения. Я никогда не забуду ваше доброто! Ван Булле сделал глубокий вдох и тоже в поклоне накрыл ладони кулак. Пришло время вручения подарков. Все дары Ван Булле приготовил Хаян. Когда подарки всех гостей были отправлены, в небе зазвучила прекрасная мелодия, а потом там появилось множество фантомов. Они танцевали под звуки музыки из далеких времен. Эта мелодия несла с собой счастливое предзнаменование. Пока она играла, перед каждым гостем возник персик долголетия. Примечание переводчика. Особая булочка, которую подают на день рождения пожилых людей. Персик долголетия – это символ персиков бессмертия. Согласно китайским народным легендам, эти персики созревают каждую тысячу лет и при употреблении в пищу дарят людям бессмертие. Которые то становились иллюзорными, то снова материальными. Многие гости заметно оживились. Их явно потрясла такая необычная магия. Ван Буэлэ был одним из них. На планете Фатум он видел слишком много странного, необъяснимого. Этот опыт буквально открыл ему дверь в новый мир. Пока играла музыка, преподобный Тяньфа что-то коротко сказал старому рабу. Тот согнулся в поклоне, а потом одним шагом покинул сияющую сферу. Окинув взглядом округу, он мягко сказал. «Изменение небесного Дао — это всего лишь смена владельца со старого на нового. Это не начало или конец эпохи, поэтому темная секта прошлого или нынешний бесконечный клан существует в нынешней эпохе. Во вселенной до сей эпохи существовало по меньшей мере 89 эпох. Даже преподобный не знает, сколько на самом деле их было. Одно точно — Часть душ действительно родились в нынешней эпохе, а некоторые появились на свет в ушедших эпохах. Этот феномен зовется Прошлая жизнь Чем лучше вы соответствуете званию избранного, тем выше шанс наличия у вас в прошлой жизни. Посему преподобный в честь своего дня рождения решил дать вам шанс постичь прошлой жизни 10 дней, 10 жизней! Те, кому удастся постичь десятую, получат право полистать книгу судьбы. Коля таких не найдется. Тогда никто не удостоится этой чести. Если это смогут все, тогда каждый сможет попытать удачу.